Можно было помешаться от одного вида ручья с таким мелодичным журчанием, бежавшего всего в каких-нибудь стоярдах среди лесистых берегов, куда вел поросший травой склон. А в ручье этом, под тенью деревьев, стояли по коленам в воде сонные коровы той карликовой породы, каких он видел в долине затерянных душ. Время от времени они лениво помахивали хвостами, отгоняя мух, и переступали с ноги на ногу. Торр с ненавистью смотрел на них. Вот они могут пить, сколько хотят, но, по-видимому, не испытывают никакой жажды. Глупые создания. Как можно не пить, когда вокруг столько лениво журчащей воды? Вдруг коровы насторожились и повернули головы. Из лесной чащи вышел большой олень. Коровы выставили рога, и принялись бить копытами по воде так что до торроса донесся плеск но олень не обращая внимания на их недовольство нагнул голову и принялся пить это было уж слишком из груди торроса вырвался безумный крик будь он в эту минуту в своем уме он ни за что не признал бы своего голоса олень отпрянул а коровы повернулись в ту сторону откуда раздался этот страшный крик Потом снова впали в дремоту, закрыв глаза и время от времени отгоняя хвосту мух резким усилием, едва ли понимая, что он может оторвать себе уши, Торрес втянул назад голову и без знаний упал на скелет. Часа через два, хотя сам-то он, конечно, понятия не имел о том, сколько прошло времени, Торрес очнулся и обнаружил, что лежит, прижавшись щекой к черепу скелета. Заходящее солнце бросало косые лучи в узкую щель, И перед Торросом вдруг блеснуло лезвие заржавленного ножа, острие его было выщерблено и сломано, и Торрос сразу понял почему. Это был тот самый нож, которым была нацарапана надпись на скале у входа в подземный коридор, а скелет, на котором он сейчас лежал, был остовом человека, сделавшего надпись. И тут Альварес Сторрос окончательно лишился рассудка. Питер Так это ты мой враг, пробормотал он. Питер Макгиул, из глазгу, предатель, ты нарочно заставил меня протащиться по этому проходу до конца. Так вот тебя, вот, вот. С этими словами он всадил тяжелый нож в хрупкий лоб черепа. Пыль от костей. что некогда хранили мозг Питера МакГила, ударила Торрусу в ноздри и привела его в еще большую ярость. Он набросился на скелет и руками стал раздирать его на части, кости так и летели вокруг. Это было похоже на сражение, в котором он уничтожал то, что осталось от человека, некогда бывшего жителем города Глазго. торрос еще раз просунул голову в узкую щель, чтобы взглянуть на угасающую красоту мира. Точно крыса, пойманная за горло в кроссоловке древних майя, он смотрел, как дивный мир погружается во тьму, а вместе с угасающим днем погружалось во тьму смерти его собственное сознание. А коровы продолжали стоять в воде и сонно отмахиваться от мух. Потом опять появился олень и, не обращая внимания на стадо, наклонился к воде. столпить.